Божественный кристалл погас над головой, как не бывало. Странный экран пропал, оставляя в душе бедовано чувство приснившейся кровавой битвы. И только обломок меча, несколько секунд мерцавший под ногами у него, обломок, залетевший из прошлого времени в настоящее, говорил о том, что это был не сон». Встряхнув головою, пастух обнял себя за плечи. Ему стало холодно, хотя он и вспотел от напряжения. Зубы тихонько постукивали. Теперь ты понял? Раздался горный голос в тишине. Ты победил дракона, как тебе кажется. А что? Пастух покашлял. Что на самом деле произошло? Дух дракона ушел под землю, а твоя душа вернулась на небеса. То, что ты видел сейчас, это был твой второй приход на эту землю. А сегодня третий. Как? Уже третий? Третий? Так что извини. Горний голос горько усмехнулся. Пора бы уже поумнеть. А ты все по старинке хочешь победить дракона. На авось, на ура, так сказать. Неужели ты еще не понял, что каждая голова дракона, которую ты отрубаешь мечом, это ведь не голова? Бедован нахмурился. Да, я вспомнил. Каждая башка дракона — это один из человеческих пороков. Зависть, гнев, гордыня, похоть, чревоугодие, ну и так далее. Вспомнил? Это хорошо. Ну и как же ты, к примеру, зависть или гнев мечом отрубишь? Это невозможно. Головы дракона, корни зла, все равно остаются, а потом вырастают опять и опять. Спрятав кулаки в карманы, Бедован задумался. Ну и что же делать в таком случае? Зло невозможно злом победить. Помнишь, как сказано в Библии, кто с мечом пришел, от меча и погибнет? Ну а как же тогда победить? Пастух развел руками. «Мудростью!» — ответил горний голос. «Мудростью и любовью!» Уже собираясь покинуть пещеру, Бедован спохватился. «А как насчет музыки?» — робко спросил он. «Мудрая светлая музыка может победить любого князя тьмы». «Тебе и карты в руки!» — ответил горний голос. «Зачем же нам война, когда есть музыка? Дерзай! Пиши!» «А я напишу, сочиню!» — загорячился пастух. «Я сыграю так, что камни живут. Вы бы, только, вы бы только дали мне рожок-божок!» Тишина зазвенела в пещере. «Пожалуйста!» Ответил горный голос, «Бери, играй!» И золотой рожок-божок поплыл по воздуху прямо к нему. И пастух заиграл, наполняя подземное пространство солнечным светом, согревая камни, растапливая лёд. И вдруг из глубины земли Голова дракона высунулась. Одна, вторая, третья. Змей Горыныч засверкал кровавыми глазищами, Сдержанно пыхнул огненными топками И успокоился, Опуская ресницы, похожие на чистокол, Опутанный колючей проволокой. На какое-то время забывшись, Дракон слушал, слушал, слушал божественную музыку и уронил слезу, разбившуюся, как пудовая сосулька. «Как он играет, собака!» — похвалила одна из голов. «Как играет!» «Моцарт отдыхает, а Бетховен от зависти сдохнет!» Что говорить, виртуоз, похвалила другая голова, а золотить его надо за такую игру. Ему не золото, ему деваху надо, напомнила третья башка, он заслужил. Заслужил, заслужил, согласились и другие головы дракона, пускай берет. «А что нам? Мы не жадные!» И тогда перед ним появилась она, Желанная и долгожданная, Еще не веря своим глазам, Пастух обнял ее, поцеловал И нежно улыбнулся, Вдыхая тонкий запах ее волос, Несказанно пахнущих цветами и травами, Каких на земле вовек не найдешь».